Глава 41. Одна из двух лун причудливо серебрила листья на деревьях и кустах. Вторая загадочно отражалась лиловыми переливами от высокой травы. Ветер едва слышно шелестел среди многочисленной разнообразной растительности, и вся эта фантасмагория цвета, тени и звуков пугала до дрожи, а в свете того, куда именно и для чего мы идём, тем более. Я остановилась у самой кромки леса. На взгорке. С этой точки сонный лагерь недругов был как на ладони. Мои ноги взрыхлили мягкую влажную почву. Задумчиво поджав губы, я замерла и прислушалась. Вторая группа эльфов разместилась неподалеку от берегов той самой подземной речки, что причудливо изгибая стекла с этой стороны скал. Гряда, которую можно было бы смело назвать цепью невысоких гор, тянулась далеко на север. Конца и края ей я не видела. Часовые прошептал Стейн, останавливаясь рядом со мной. Я кивнула, внимательно рассматривая обстановку, и не заметить огонь костра и сидевших вокруг не людей было просто невозможно. Какой костёр большой развели. Ничего и никого не бояться, зло усмехнулся он. Твари. Было видно, что орку силой им воли сдерживает злость и ненависть к эльфам, его пленившим. Слушай, Заговорила я, почесала правую бровь. А могут те, от кого мы сбежали, присоединиться к этим? Мужчина на миг напрягся, обдумывая мою фразу. Нет, качнула он отрицательно головой. Мы добрались быстро благодаря реке, а оттуда полдня пешего хода до этого места, может, больше. У меня невольно вырвалось. Эта группа побольше будет, и мы приняли верное решение. Возможно, пойдём. Скомандовал орк, и я послушно ступила следом за ним. Мужчина взял всю ситуацию в свои руки. Я решила не противиться этому обстоятельству. Стейн явно хотел реабилитироваться в глазах своих друзей, Анса и моих, как это ни странно. Орку было около 25, достаточно молод. Внешне, как и все орки, массивен, широкоплеч, мощные витые мышцы рук и летой пресс являли взору образец мужественности и агрессивной красоты. Подтянутый и сильный мужчина. А сейчас, когда глаза его налились золотом, вены вздулись, на скулах заиграли желваки, так и вовсе приобрёл вид свирепый и опасный. Что же, дадим шанс парню. Кажется, для него это очень важно. Но несмотря на умелые движения мужчины, я тем не менее была на чеку. Тем более, что напитанные под завязку три артефакта приятно грели душу. И добавляли уверенности в своих силах. Ансгард из заготовок быстро сделал для меня прекрасные серьги, которые я пока не могла вдеть в уши. Зато они отлично держались на нитках и на кожаном браслете на запястьях рук. На каждом круглеше умелой рукой дядешки была вырезана руна земли, и сейчас они едва заметно мерцали, полные магической энергии. Остальные четверо орков, что остались с нами, разделились на пары и разошлись в разные стороны. В одной паре был Торн, юный берсерк. Двум другим повезло меньше или больше, потому что Джеррад двигался параллельно им и, можно сказать, приглядывал за ними на всякий случай. Там внизу, в практически речной долине, комаров, которые вызобили и водятся в подобной местности, оказалось намного больше, нежели на вzgорке. Такой большой костёр развели ещё и потому, что здесь кусачий гадов немерено. Зло прошепела я и получила взор предостерегающих глаз Стейна. Захлопнув рот, почесала укушенные во многих местах руки. Тут я услышала ржание коней. Опа! У первого лагеря этих животных я не заметила, хотя вполне может статься, что они паслись чуть подаль. Стейн сделал знак рукой, и мы пригнулись к земле. Мою магию было решено беречь любыми способами. И вот мы вдвоём медленно ползём в сторону огня. Прикрываясь пышными зарослями, часовые сидели напротив входа в пещеру, которая в свою очередь располагалась неподалёку от камышовых зарослей. Орк, ползущий впереди, подался в них, в заросли, и балучшего укрытия нельзя было и придумать. При этом он продемонстрировал настоящее мастерство в искусстве подкрадываться. Нужно было пройти незамеченными сквозь стену высоких и тонких камышовых стеблей и не издать ни единого шороха. Нельзя было позволить растениям шелохнуться, поскольку это сразу могло нас выдать. Стин решил вопрос оригинально, расчищал себе путь, срезая острым ножом растения, и выходило у него это красиво, даже излишне заботливо. Всё это происходило так бесшумно, что даже я никак не могла уловить звуки падающих срезанных стеблей. Мастер. Я глянула на его затылок с большим уважением, чем несколькими минутами ранее. Таким образом, наша парочка и приблизилась к остроухим. Мы залегли рядом, прислушались. Ночи совы молчали. Через четверть часа терпеливого ожидания один из них широко зевнул и огляделся по сторонам, стараясь отогнать сонливость. Второй же продолжал бездумно гипнотизировать танцующий огонь в костре, и веки его в итоге настолько отяжелели, что вот-вот и они плотно сомкнутся. Всё складывалось даже удачнее, чем мы предполагали. Кроме часовых, в лагере более никого видно не было. Предрассветные часы самые сладкие, самые желанные. Сопротивляться сну в это время очень сложно. И один из эльфов в итоге не выдержал. Глаза его плотно закрылись, а второй, заметив это, зависливо ощерился. Черты его прекрасного лица исказились, превратившись в неприятную до отторжения физиономию. Остроухий ловко одним плавным движением поднялся на ноги и с особым наслаждением собрался было разбудить товарища, но ему не дали. Стейн, я глазом моргнуть не успела, материализовался позади часового и, сдавив тощую лебединую шейку онова, треснул его в висок. Тело врага тут же обмякло. Орг мастерски тихо уложил тушку ушастого на землю и переключился на заснувшего. Я отвернулась. Потому что в этот раз Стейн использовал кинжал. Едва слышный приглушённый хрип дал понять, что дело сделано. Не дожидаясь приглашения, я вышла из зарослей, и мы, не задерживаясь, нырнули в тёмный зев пещеры. Орк напарник прихватил горящую головёшку из костра, поэтому мы не боялись оступиться. Я уже знала, где содержат всех пленных, ноги сами понесли меня в дальний проход. По времени мы успевали Перед началом операции, когда орки поняли, что лагерь эльфов разбит рядом с рекой, а наша разведка это подтвердила, было решено сделать все по-тихому. То есть Анс уговорил всех не рисковать лишний раз, а обождать с местью, аргументировав это неравными силами. «Лучше скрутить гадов, когда мы будем многочисленнее и более подготовленными, чем сгинуть в этом всеми богами забытом месте, без шанса на отмщение». Тогда сказал он, весомо рубанув ручищий воздух. Вход в пещеру очень удачно расположен у густых зарослей водной травы. Это невиданная удача и возможность спасти пленников без шума и драки, поддержал его Стейн, ходивший со мной на разведку. Орки тогда поворчали, позыркали на них недовольно, но всё же согласились. И если бы мы не смогли устранить часовых в течение часа, в действие вступил бы первоначальный план. Неожиданное нападение с разных сторон, с целью отвлечь внимание, чтобы мы могли беспрепятственно достигнуть цели. Стин, чуть пригнувшись, прошёл в ещё одну пещеру и, подняв ветку повыше, высветил в неровном свете огня измождённые лица многочисленных пленных. Их здесь было гораздо больше, чем в том первом лагере. И в этот раз кого только тут не было. Я даже опешила на миг от такого разнообразия лиц. Впрочем, и пленники, проморгавшись, уставились на нас не менее шокированно. Люди, их узнать не составило труда. Сама всё ещё ощущала себя человеком больше, чем орчанкой. Невысокие, но и не маленькие безбородые гномы, тройка помяток с синяками на физиономиях орков и да-да, эльфы, тоже с фингалами под глазами, только у этих ушастых волосы были чёрными, а не белыми, с серебристыми хорошо заметными нитями. Мой напарник прижал палец к губам, чтобы молчали, и подошёл к крайнему из них. Вынул из заплечного мешка инструмент и принялся за работу. Я застыла у входа, разглядывая незнакомцев. Стен шикнул, и я помнялась. Нашла время пялиться и, развернувшись, принялась следить за входом в основную пещеру. Кто вы? До меня донёсся чьё-то едва слышный шёпот. Мы пришли вас освободить. Как только сниму цепи, не шумите и не спешите. Слушайте меня, если хотите жить. Я на мика вернулась и заметила, что слова напарника прошли мимо сознания измученных людей и нелюдей. В их глазах медленно, но верно разрасталось пламя мести. Кто хочет помереть, так никому и не отомстив, может начинать шуметь сразу, как выберемся за пределы пещеры. Только помните, бесславно сдохнуть хуже. Чем прийти подготовленными с шансом взять гадёнышей живьём. Кажется, его слова несколько отрезвили пленных. Мы поняли тебя, ор